Глава шестая. Резиденция князя Умерова. Сегодня в родовом гнезде властителя Хабаровска было особенно многолюдно. Обычно он вызывал вассалов по одному, устраивая им персональные допросы. Но сейчас здесь собрались почти все, причастные к плану по устранению наглого выскочки Покровского. Помимо непосредственно князя, в срочном совещании принимали участие графы Касаткин и Голоцинский, бароны Грайкин, Шекметов и новые лидеры семей Кропатских и Зуевых, то есть все, чье мнение имело для Умерова хоть какой-то вес. Хозяин дворца вовремя пришел на совещание, что являлось из ряда вон выходящим событием. Вассалы сразу почуяли неладные в психологическом состоянии сюзерена Внешний вид Умерова тоже не настраивал на позитивный лад. Глаза покраснели, борода не причёсана, ширинка застёгнута. Последнее особенно выбивало из колеи. Обычно князь не упускал возможности продемонстрировать мужскую силу, постоянно объезжая новых наложниц. «Я собрал вас всех, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие!» Князь демонстрировал свою нелюбовь к прилюдям и в постели, и на совещаниях. Свадьба Покровского состоялась. «Стоит ли придавать ей такое значение? Журналистские собаки слишком раздули рядовые события», — угодливо улыбнулся Шекметов. «Женить бы наглого щенка на бастартке ничего не меняет. Наоборот, удобно. Разведка сообщает, что он, наконец, переехал на новую базу. Теперь его устранение — плевое дело. В той глухомане не спрячешься за императора». «Уверен?» Князь уставился на барона тяжелым взглядом. Тот быстро закивал, радуясь вниманию Сюзерена. — Разумеется. Скажем, медведи сожрали. Он же недавно сталкивался с одним. Князь недовольно поморщился. Очередное напоминание о скверно идущих делах. Всего год назад он и представить не мог, чтобы хабаровский дворянин отказался продавать ему ценнейший трофей. Гребанный Покровский даже не ответил на сообщение, отдав все Медведевым. А ведь он мог бы смирить гордость и наладить отношения с Умеровым. Князь все чаще ловил себя на мысли, что не против видеть наглеца в числе своих вассалов. — Раз сам упомянул разведчиков, то что еще они тебе сказали? — недовольно прогудел Умеров. — Неужели ты не слышал о высоком госте? — Я не вникал. Плевать хотел на китайцев. Их покровительство ничего не стоит в Хабаровске. Чувствуя запах жареного, барон резко встал со своего места, запальчиво выкрикнув. — Я готов возглавить карательную операцию! — Ты идиот, Шекметов! — безжалостно припечатал Умеров. — Идиотом родился, идиотом и умрешь. — Возможно, весьма скоро. Резко встав, князь послал волну силы, заставив захлопнуть рты собравшихся высказаться людей. Он достал из-за пазухи смятую газету, швырнув ее на стол. На первой странице красовалась фотография Покровского с женами, троица блистала белоснежными улыбками. По краям стояли известные в узких кругах мужчины канцлер Китайской империи Ли и глава Российской тайной канцелярии Ростислав Медведев. «Узнаешь? Или нужно подсказать, кто здесь кто?» С ехидством поинтересовался он у побледневшего барона. «Хорошо, что я не послушал некоторые горячие головы». А ведь вы так горячо убеждали меня ударить во время церемонии! Хотели отправить меня прямиком в темницу? — Простите, господин, не подумал, — поспешно ответил побледневший барон. — Разрешите сесть. — Садись, Шекметов, и больше не пренебрегай разведкой. Умеров тоже последовал своему совету, поморщившись от боли. Несмотря на разгар лета, его снова донимали суставы и головные боли, будто сейчас середина зимы. Нельзя столько нервничать. Вредно для здоровья. Кто хочет высказаться? Со своего места поднялся Касаткин, собственно отговоривший князя от атаки из-за визита Ростислава Медведева и канцлера Ли. Птички вовремя прошептали, позволив отозвать подготовленные к бою дружины. Ситуация не настолько плохая, как может показаться. Ростислав Медведев уехал без официальных заявлений для прессы. Покровский ничего не получил от визита, не считая графского титула. Заявление мужчины вызвало недовольный гул. Сидевшие здесь бароны происходили из старых семей, многие поколения добивающихся повышения титула. А тут какой-то выскочка из простолюдинов всего за год стал графом. Достоверно известно, что Медведев находится в Москве. Ударим сейчас. — Уверен, мы рискуем вызвать гнев императора, — нахмурился князь. Невозможность уничтожить врага бесила у Может, подстроить конфликт и вызвать наглеца на дуэль? Да, его пожурят, возможно, накажут, зато он навсегда избавится от проклятого Покровского. А где доказательства нашей причастности? Слишком поверивший в себя простолюдин сгинул в диких землях. Такое происходит сплошь и рядом. Касаткин занялся своим любимым делом, подлизывался к князю. Император не пойдет на открытый конфликт из-за незнакомца. «К незнакомцу не посылают родного брата и одной из первых лиц Китайской империи», — возразил Галацинский. Его слово имело вес. Умеров всегда прислушивался к совету ближайшего соратника. Это фактически объявленное покровительство. «Оно ничего не стоит без реальной силы. Где мы, а где Медведев или Тайлин?» Не унимался Касаткин, которого поддержали Грайков и Шекметов. «Справимся! Не впервой же!» «А ты почему молчишь?» — обратился Умеров к юному графу Зуеву. Тот внимательно слушал, ничего не говоря. «Раньше же всегда первым требовал, чтобы мы уничтожили Покровского!» «Мои желания слишком часто сталкивались с жестокой реальностью». Он равнодушно пожал плечами. «Я выполню любой приказ». Похоже, у кого-то прорезались мозги. Почуял, куда ветер дует, и не хочет подставлять остатки рода. Пронеслось в голове у князя. Опытный политик прекрасно понимал, что есть моменты, когда лучше отступить. Покровский заручился поддержкой сильных мира сего. К тому же проявил себя отличным бойцом. Нападать на него все больше казалось самоубийством. С другой стороны, нутро князя требовало задавить наглеца, пока не стало слишком поздно. Он отчетливо чувствовал возрастающую угрозу. Кто знает, вдруг через пару лет император захочет отдать своему щенку Хабаровск. Пока что версия о королевском бастарде выглядела наиболее адекватной. Отсюда и личная сила, и средства, и скрытая поддержка. Совещание пошло по обычному сценарию. Было много балабольства, пустых споров и ударов по груди. Большинство вассалов по-прежнему выступало за агрессию, значит, так тому и быть. Они, наконец, выдвинут давно подготовленные отряды дружины к городку с идиотским названием «Восход» и ударят за час до рассвета. В глубине души Умеров понимал, что совершает ошибку, но он не мог повернуть назад без потери лица. Слишком много было сказано громких слов о необходимости разобраться с непонятной угрозой. Тяжелое размышление прервал аккуратный стук в дверь. Престарелый дворецкий был одним из немногих обитателей особняка, кто своим появлением не боялся вызвать гнев князя. Верный слуга с чопорным видом протянул небольшой конверт с отчетливо светящимся двуглавым орлом. Письмо из императорского дворца, адресованное лично Умерову. Разорвав гербовую бумагу слегка дрожащими руками, Он не сразу осознал смысл написанного. Внезапно побледневший князь без чувств рухнул в свое напоминающее трон кресло, чуть было не промахнувшись задницей. — Что случилось, господин? — послышалось со всех сторон. Касаткин опередил Галацинского, вызвав прохладный ветерок для обдува княжеского лица. — Поступил прямой приказ императора. В регионе объявлена террористическая угроза. Всем дворянам привести дружины в постоянную готовность, оказывать содействие полиции в патрулировании улиц, тайная канцелярия может призывать нас на устранение обнаруженных врагов. Официальной угрозой объявлены сторонники отделения Тайваня от Китайской империи. Повисла звенящая тишина. Бароны и графы пребывали в глубочайшем шоке. На их памяти в Хабаровске ни разу не случалось ничего подобного. Они всегда считались тихой провинцией. «Вот зачем приезжал Медведев», — наконец произнес Галацинский. «Свадьба Покровского послужила удобным поводом, чтобы встретиться с канцлером без лишних свидетелей. Может, и магического зверя не существовало?» «Не глупи. Мои люди видели тушу в аэропорту. Она точно не фальшивая», — ехидно ухмыльнулся Касаткин. «Хочешь сказать, они врут?» «Мы должны успеть уничтожить Покровского, пока наши дружины не забрали имперцы». Шикметов больше всех радовался поступившему из Москвы приказу. «Отличный шанс проявить себя для сильного одаренного. Кто знает, может ему удастся поймать опасного террориста и заслужить графство?» «Я не прочитал последний абзац», — подобравшийся у Меров, смирил всех суровым взглядом. «Задача государственной важности...» обеспечить безопасность графа Покровского и его территорий, отвечать на все запросы о помощи, усилить деятельность по выявлению иностранных шпионов. Гробовое молчание на порядок превосходило по тяжести и напряжению все, что были ранее. Дворяне Хабаровска не находили слов. Слишком неожиданным был приказ императора. Наконец рискнул Зуев во многом из-за молодости и переполняющих его эмоций. «Что мы будем делать?» — спросил он без обиняков. «Родину защищать!» — отмахнулся князь. Его переполняли разные мысли. Хороших среди них не было. Восход. Дворец графа Покровского. Утром я проснулся с гудящей головой. Чип «Легиона» не смог компенсировать потраченные за ночь силы. Девушки высосали меня с яростью из голодавшихся вампиров, едва заставил себя добраться до душа. Прохладные струи взбодрили достаточно, чтобы доплестись до кухни, где меня встретила Рокси. Лолька молча подвинула ко мне тарелку с наваристой кашей и большой стакан молока. «Вика сказала, это поможет быстрее восстановиться». Ехидно улыбнулась девушка. «Дай угадаю. Она попросила присмотреть за мной. Обычно Лолька завтракала в мастерской, чтобы не отвлекаться от создания очередного гениального изобретения. «Ну да. Ночью мы немного перестарались?» «Совсем чуть-чуть», — она похлопала меня по плечу с широкой улыбкой. «Ты, конечно, молодец. Большой выдумщик. Особенно, когда ты взял Мэй за ее...» «Давай не будем о прошлой ночи». — простонал я, поймав неприятные флэшбеки. — Лучше насладимся утренней тишиной. — Хорошо, — покладисто согласилась Лолька. — Тем более мне нужно поговорить с тобой о работе. Ешь быстрее и пойдем в мастерскую. — Ну, хоть ехать никуда не нужно, — проворчал я, быстрее заработав ложкой. — Лифт хоть запустили? — Не, говорят, ждут поставки запчастей из Японии. — Я не стала ждать, сама починила. Рокси соскочила со своего кресла, нетерпеливо притопывая ногой. «Идем! Не терпится показать тебе новую разработку!» «Ни минуты покоя в этом доме!» — вздохнул я, последовав за ней. В животе разливалась приятная тяжесть. Мне бы полежать часиков десять с закрытыми глазами и затем снова лечь спать. Потряс головой, обращаясь к легиону. «Очень нетипичные мысли. Возможно, меня отравили?» Нет, все показатели в норме. Неужели это влияние семейной жизни? Люди говорят, женщины сильно меняются сразу после получения обручального кольца. Может, у меня обратный вариант? Хрен его знает. Взбодрив себя энергетиком, в мастерскую спустился в почти рабочем состоянии. Рокси в своей фирменной манере завалила все свободное место очень нужным хламом, оставив для прохода узкие тоннели. «Не боись, не рухнет!» Ольга смело двинулась вперед, поманив меня за собой. «Я не пройду сюда, в той штуке!» «Зачем это все? Здесь же сплошной мусор!» Чуть было не задел плечом торчащий металлический пруд. «И это не говоря о том, когда ты вообще успела его притащить!» «Я же экспериментирую! Мало ли, какие материалы понадобятся!» Спокойно ответила она на мои возмущения. «Чтобы не бегать каждый раз на склад, держу все под рукой!» Не стал спорить. Может, ей действительно так удобнее, чем ждать доставку. Через несколько поворотов мы оказались в относительно просторном колочке пространства, где довольная гномка представила мне... Что это? У меня не получилось опознать трехметровую мешанину грубо сваренных металлических труб, проводов и шлангов. «Ну, ты совсем дремучий!» Девушка схватилась за что-то в глубине, подтянулась одним резким движением и устроилась в едва заметной выемке. Просунув руки и ноги в специальное крепление, Рокси весело улыбнулась. «Никогда не видел экзоскелет?» Лольку закрыли выдвинувшиеся из боков изогнутые пластины, имитируя грудь и живот. Сделав пару уверенных шагов, она вскинула механические руки с универсальными манипуляторами, громко выкрикнув «Машина!» И на нее, блин, реально упала машина. Без колес, двигателя и большей части салона, но все равно. Экзоскелет легко принял с грохотом упавший груз, не сдвинувшись с места. Из раскрытой ладони выдвинулся бур, высекая многочисленные искры. Он неторопливо вгрызся в удивительно крепкое днище, фиксируя корпус. «Смотри, что могу!» Машина постепенно раскручивалась, вздымая в воздух кучи мелкого мусора и пыли. Довольно хохочущая Рокси изображала из себя вертолет, вызывая здравые опасения с моей стороны. Наконец она зашевырнула машину в огромную кучу в углу, вызвав небольшое землетрясение. Я на всякий случай сообщил Роману, что на нас никто не напал, просто мелкая балуется. — Правда, крутая штука! — она спрыгнула передо мной, требовательно сложив губы. Получив заслуженный поцелуй, слегка покрасневшая Рокси принялась с восторгом расписывать плюсы нового изобретения. Я не стала заморачиваться с мини-реакторами, с батареей тоже нормально для текущих целей. Работает 12 часов на одном заряде, может поднять груз в 10 раз тяжелее себя. Я сделала его с прицелом на строительство, поэтому брони и оружия, считай, нет. Отлично, с этими штуками сможем быстрее закончить восход и перейти к следующему проекту обрадовался я. «Сколько времени понадобится на первую десятку?» «Блин, когда мне ее собирать?» Она страдальчески закатила глаза. «Я параллельно работаю над новыми разведывательными дронами, чтобы полностью держали территорию под наблюдением, и пытаюсь понять, какого хрена глушилка не сработала на той твари. И это не говоря про промышленную революцию на Тартусе. Увеличит производство в двадцать раз. Серьезно?» «Да ты впрямь многовато всего на одну тебя». Понятно, о чем она хотела поговорить. Более, чем справедливые требования. На пустынной планете Рокси помогали и-и. Здесь же она тащила все в одиночестве. Решено. Ищем тебе помощников среди местных. Инженеры, ученые, гениальные студенты. Зачем они мне? Лолька, мягко скажем, сильно удивилась. Просто купи мне нормальный сборщик. Если брать через станцию, обойдется в полтора миллиона. Но я смогу работать гораздо быстрее. — Его тоже возьмем. Можешь оплатить с командного счета. Ты же офицер. Заметив сомнение на милой мордашке, потрепал ее по красным волосам, сразу повысив настроение. — Доверься мне. — А иначе что я тут забыла? — рассмеялась повеселевшая Рокси. — Пошли, покажу дроны. Пока основной вопрос — это создание зарядной станции, куда бы они возвращались в автоматическом режиме. Через пару часов я выбрался наружу, с удовольствием подставив лицо солнечным лучам. Рокси комфортнее работалась в закрытой мастерской под холодным светом потрескивающих ламп, чем на свежем воздухе. Жительницу подземного бункера можно понять, но это не дело, нужно чаще вытаскивать ее на прогулки. Самому бы найти на них время. Завидев меня, Илья Тимофеевич, глава наших строителей, попытался сбежать. Опытный человек сразу почуял неладное и не ошибся, его снова нагрузили работой. Не обращая внимания на жалобные стоны и мольбы позволить ему уйти на пенсию, отдал целый ряд распоряжений. На специально отведенные свободные пространства добавятся научные и инженерные центры, жилье научных сотрудников с семьями, детский сад, школа, рестораны, кафе, пункты выдачи заказов и прочие социальные объекты. У Ильи Тимофеевича глаза на лоб полезли от задуманных масштабов. «Не переживайте, сейчас я помогу вам работать значительно быстрее», заявил ему преувеличенно бодрым тоном. «Не говорите мне, что вы решили закупить плети», столкнувшись с моим удивленным взглядом, он невесело улыбнулся. «Я не вижу других способов повысить выработку. Мы и так трудимся на пределе возможностей». Продемонстрированный экзоскелет не вызвал особого восторга, пока я не перенес на плечах грузовую платформу с цементным блоком, срубил дерево и построил стену. Особенно директору понравились выскакивающие из рук универсальные инструменты. «Да уж, эта чудо-машина должна нам помочь», — неохотно согласился он. «И все же, побойтесь богов, вы хотите слишком многого». «Но ведь и плачу немало» выбравшись из экзоскелета, который тут же обступили любопытные строители, подмигнул директору. — Вы уж сделайте мне подарок на свадьбу. — Эх, а я хотел предложить вам бесплатную беседку, — хохотнул мужчина с лицом обреченного на смертную казнь. — Можем обсудить оплату. — Вы же знаете, с этим вопросом к Андрею. Я попросил его не обижать вас. Теперь прошу извинить, дела не ждут оставив Илью Тимофеевича разбираться с обуревающими его противоречивыми чувствами, поспешил домой. Вика и Мэй вернулись с очередного раунда закупки мебели для благоустройства семейного гнездышка. Нужно перехватить их непосредственно до воплощения дизайна в жизнь, не то они провозятся там вечно. «Я планировал нанять тысячи инженеров и ученых для легализации наших изобретений». Заодно они помогут подогнать их под массовое производство. Спрашивается, где за короткий срок найти столько умных людей и как убедить их переехать в строящийся город в России посреди диких земель? Разумеется, снять рекламу с участием Виктории Устиновой.